19 -е. Охота. Эпиграф. Всякий, кому удастся расстаться с людьми, не причинив им зла и не сделавшись их врагом, должен благодарить за эту судьбу Нодье Жанс Богар. Болезнь короля повергла Францию в то смятение, которые всегда испытывают нетвердые в своих основаниях государства перед смертью властелинов. Ришелье, хотя и был центром монархии, но все же правил ею от имени Людовика XIII, облекался в сияние этого возвеличенного им имени и, вопреки своему полновластному владычеству над господином, боялся его. Этот страх служил народу защитой против честолюбивых замыслов, для которых сам король являлся ненарушимой преградой. Но раз короля не станет, что будет делать грозный министр? Где остановится этот человек, который зашел уже так далеко? Кто может помешать ему присвоить скипетр, так долго находившийся в его распоряжении, подписывать своим именем законы, которые он так долго диктовал? Такие опасения волновали всех. На всем протяжении государства народ тщетно искал тех колоссов знати, у ног которых привык укрываться от бури. Он находил только свежие их могилы. Парламент безмолвствовал и становилось очевидно, что ничто не остановит чудовищного роста этой самозванной власти. Мнимая болезнь министра никого не вводила в заблуждение, никого не трогала притворная агония, так много раз уже обманывавшая надежды общества, и вопреки расстоянию все чувствовали на себе тяжелую руку, страшного временщика. Вместе с тем в народе пробудилась любовь к сыну Генриха IV. Народ ходил по церквам, молился и даже проливал обильные слезы. Несчастные государи всегда бывают любимы. Печаль Людовика XIII — и его таинственное горе интересовали всю Францию. Его оплакивали еще при жизни. Каждому как будто хотелось стать поверенным его страданий. Ранее, чем он унесет с собою их великую тайну, узнать, что выносят люди, стоящие так высоко, что вся будущность в их глазах ограничивается собственной могилой. Для успокоения народа государь приказал объявить о временном улучшении своего здоровья и пожелал, чтобы двор готовился к большой охоте в Шамборе — королевском поместье куда герце корлеанской просил его вернуться. Этот прекрасный замок был любимым место пребыванием короля, может быть потому что подобно ему самому представлял сочетание величия с грустью Нередко король в полном одиночестве проводил там целые месяцы, читал и перечитывал какие-то таинственные бумаги, что-то писал и запирал в железный сундук, куда никто, кроме него, никогда не заглядывал. Ему нравилось по временам забывать свое положение, обходиться без свиты, с единственным слугою, вести несколько дней жизнь бедняка или изгнанника, воображать себе нищету и гонения, чтобы сильнее потом насладиться величием и могуществом. Иногда вдруг являлось желание еще полнейшего уединения. Он не допускал к себе ни одной живой души. Надевал монашеское платье, запирался в подвальной часовне и, перечитывая жизнь Карла Пятого, воображал себя в Сан-Юсте и пел над собою ту самую заупокойную обедню, что была, как говорят, причиной смерти испанского короля. Но во время этого пения и благочестивых размышлений, самые несоответствующие образы неотступно преследовали его слабый ум. В одиночестве, на краю могилы, свет и жизнь прельщали его более чем когда-либо. Между его глазами и книгой, которую он пытался читать, проходили пышные процессии, победоносные армии, народы, преисполненные любви, он воображал себя могущественным, славным победителем в бою, обожаемым подданными. Если во время молитвы на него случайно падал луч солнца, Ворвавшийся в церковное окно, он вскакивал, обуреваемый жаждой света и воздуха, и бросался вон из душной и темной часовни. Но, вернувшись к жизни, снова испытывал отвращение и скуку, так как всякий, кто попадался ему на пути, своим почтительным обращением напоминал о его сане. Тут в нем пробуждалась вера в дружбу, и он всюду ее отыскивал, но едва находил, как начинал мучиться совестью упрекал себя в том, что слишком сильная привязанность к человеку наносит ущерб любви к Богу, в том, что она отвлекает его от государственных занятий. В глубине души последнее мучило его особенно часто. Тогда недавний любимец, Становился тираном, который насильно отвлекал его от исполнения обязанностей. Королю мерещились несуществующие оковы, и он втайне считал себя жертвой, но, к несчастью для фаворитов, не имел сил в чем-либо проявить своего недовольства, о котором они таким образом даже и не подозревали. Он продолжал ласкать их, и подавленное, затаенное чувство все росло и росло в его сердце, пока не обращалось в ненависть. В иные минуты, Король готов был решительно на всё против своих любимцев. Сен-Мар хорошо знал слабость этой воли, которая не могла устоять ни на каком пути, и слабость этого сердца, которое не умело вполне отдаться ни любви, ни ненависти. «Положение фаворита, возбуждавшая зависть всей Франции, не исключая даже самого великого министра, было так шатко и мучительно, что если бы не любовь к Марии, он разорвал бы свои золотые оковы с такой уже радостью, с какой разрывает каторжник последнее звено цепи» которую два года подпиливал стальную проволокою, спрятанной во рту. Нетерпеливое желание развязки, уже и без того, недалекой, заставило его ускорить взрыв столь терпеливо выкопанной мины, в чем он и признавался другу. Находясь в положении человека, который, стоя рядом с книгой жизни, постоянно видит над ней руку, готовую начертать ему помилование или приговор, он уезжал в Шамбор с твердой решимостью воспользоваться первым случаем для исполнения своего намерения. Случай этот не замедлил представиться.